Футляр. Изучив в проходстве списки участников прошлогодних круизов на Дарьяле, я довольно скоро установил, Джон Пэлтон был на его борту весной прошлого года, занимал ту же самую каюту «Люкс А» по правому борту. Единственное отличие, в тот раз Пэлтон был без секретарши. Удостоверив на всякий случай этот факт с заверенной выпиской, я позвонил Телецкому. «Эдуард Алексеевич, я свободен, как насчет цветов. Купил. К тому же вернулся пару лава. Как и ожидалось, поиски оказались безрезультатными. Никто из указанных в списке о таком заказе не слышал. Значит, едем к Замтарадзе? Сейчас я ей позвоню. Вы выезжайте. Встретимся около ее дома» как и ожидалось, махровые гладиолусы подкупили и размягчили. Зам Мария Нестеровна с видимым удовольствием ставила их в вазу, долго поправляла букет. Бросив еще раз ласковый взгляд на цветы, выслушала нас, взяла в руки черный футляр, раскрыла, потрогала обтяжку из серой замши, грустно усмехнулась. «Крутая вещь, время, очень крутая!» Этот футляр вам о чем-то говорит? Спросил Телецкий. Увы, Эдуард Алексеевич, о моей юности. Что только я не делала? Леотера Кок, Женшень, дыхание по всем системам, питание по всем системам, личный супер экстрасенс все тщетно, время уходит, а с ним юность. Так вот, дорогие друзья, копию эту сделал не ювелир, ее сделал великий мастер, фамилии его Лалуашвили, зовут Элия Соломонович. «Как?» — не выдержал я. «Но ведь Лалуашвили учитель, верно? Он преподавал физику, химию, а в свободное от работы время. Выходит, он меня обманул?» Я коротко рассказал замтарадзе о встрече с Лолуашвиле. Боюсь, вы недалеки от истины.